Капитан едва заметно скривился. У него тут не прогулочная яхта. Но, похоже, старший помощник узнал нечто такое, что заставляет его поступить именно так. В конце концов, именно из-за того, что капитан ожидал неприятных неожиданностей, он и приказал возглавить досмотровую группу старшему помощнику, а не второму штурману, как это делается обычно. Хорошо. Бот пристыковался к среднему рейдеру спустя 20 минут. Капитан не выдержал и, оставив в рубке старшего штурмана, лично спустился к шлюзовому отсеку. Палубная команда разблокировала шлюз, и спустя несколько мгновений из открывшегося люка внутрь проскользнул невысокий худощавый мужчина, одетый в рабочую робу конскебронов. В левой руке он держал стандартный упаковочный мешок, в котором находилось что-то округлая. Капитан бросил на него сердитый взгляд и вновь уставился в открытую пасть люка. Похоже, высокородная леди со своим не менее высокородным супругом и его сестрой и помыслить не могли о том, чтобы перейти с борта на борт без непременной прислуги. Кем конкретно являлся этот темноволосый мужчина, капитан не знал, но, судя по тому, что он первым зашел на борт, Скорее всего, телохранителем. А значит, следовало ожидать еще, как минимум, секретаря и горничную. Сначала капитану показалось, что так оно и есть, потому что практически сразу вслед за мужчиной в проем люка проскользнула женщина, одетая в такой же комбинезон. Впрочем, на горничную она походила не слишком. Движения не те, уж больно спокойные и экономные. Скорее тоже телохранительница. Возможно, сестра этого самого супруга, леди Эсмеель, и лишь затем на рубчатой алюминиевой палубы, которая в районе шлюзового отсека не был прикрыт стандартным ворсистым материалом, царственно опустилась ножка высокородной леди. Капитан склонился в вежливом поклоне. — Леди! — Капитан! — изящная головка слегка качнулась. «Позвольте представить вам моего супруга, адмирала рюрика а -а -а, капитан замер. адмирал? Вот этот темноволосый адмирал и супруг сокородной леди? Интересно, кстати, адмирал какого флота?» Но это было только начало, потому что вслед за этим мужчина, оказавшийся не телохранителем, а адмиралом, шагнул вперед, и, протянув руку, коротко представился Олег. Он повернулся и указал на темноволосую женщину. А это моя сестра Ольга. Капитан сурово стиснул зубы и решил больше ничему не удивляться. Но следующие минуты показали ему, насколько наивным оказалось это его на первый взгляд вполне невинное желание, потому что следом за этими троими в проеме люка показался старпом, Он сделал шаг вперед, отдал честь и, облезав губы, хрипло доложил. Лэр-капитан, досмотр Крайдера ку, -Ку 1462 бегун 24 произведен. Никаких отклонений не обнаружено. Капитан сурово кивнул и уже собирался повернуться к высокородной леди, чтобы предложить ей и супругу, а также его сестре проследовать в подготовленной для них каюты. Пришлось потеснить Мичманов и Уоррентов. Но помощник продолжал стоять перед ним, то ли не решаясь что-то сказать, то ли не зная, как сказать это таким образом, чтобы не выглядеть перед капитаном и командой полным идиотом. — Ну что еще? — недовольно буркнул капитан. — Лер-капитан, — начал было помощник, и вновь замолчал. — Ну, слушаю! — недовольно проворчал капитан, когда истекли две минуты, а Старком так и не сказал ничего путного. — Лер-капитан... Капитан Крайдер утверждает, что его команда несколько месяцев находилась в плену у конскебронов. — Что? — глаза капитана изумленно округлились. — Так точно, Лэр, и что они смогли вырваться из плена только благодаря тому, что их вызволил супруг леди Эсмиел и его сестра. Капитан резко развернулся и упер взгляд в этих троих. — Где их содержали? — На искусственной планете, малой Гронте. Мысли капитана растерянно заметались. Малая грунта, место обиталища одного из верховных контролеров конскебронов. Что эта тварь сумела вложить в тела и мозги этих людей? Кто из них представляет наибольшую опасность или смертельно опасны все трое? Капитан бросил свирепый взгляд в сторону старшего помощника, уже открыл было рот, собираясь подать сигнал второму штурману, переключить базеры на код проникновения абордажных групп, и уже мысленно попрощавшись с этим светом, когда старший помощник снова заговорил. Капитан утверждает, а Леди Эсмиель подтверждает его слова, что супруг Леди и его сестра проникли на искусственную планету и, прорвавшись через боевые порядки гарнизона, сумели освободить их и вывести к шлюзу, в котором находился их корабль. Капитан захлопнул рот. — Я прошу прощения. Он прочистил горло, бросил на старшего помощника яростный взгляд и, повернувшись к высокородной леди, почтительно поклонился. — Прошу простить, леди, но мой старший помощник утверждает, что ваш <хм> супруг вместе с... <хм> с сестрой провели десантную операцию, и вы слишком громко обозначили наше появление на Малой Гронте, ошибка командер Негромко отозвался темноволосый адмирал. Десант состоял всего из двух человек. Меня и сестры. Капитан покосился на Старпома, потом перевел взгляд на леди и ее спутников. Все трое спокойно смотрели на него. Капитан посмотрел на остальных членов своей команды, которые находились в переходном тоннеле. Да уж, они мы явно не помощники. Остается надеяться, что он лично выглядит не таким ошарашенным. <скъя> — Прошу прощения, ЛР, Адмирал, насколько я понял, вы утверждаете, что сумели пройти, э, то есть не просто пройти, а прорваться с боем, я так понял? Темноволосый молча кивнул. «Значит, прорвались с боем», — продолжил капитан, — «сквозь боевые порядки гарнизона искусственной планеты Малой Гронта, являющейся, как известно, местобитающим одного из верховных контролеров конскебронов». «Я правильно излагаю?» — «на всякий случай», — уточнил он. «Да, все точно», — кивнул темновался адмирал. «Так вот, не только прорвались, но и смогли освободить вашу уважаемую супругу, а также команду Крайдера в купе самим». Райдером, а затем беспрепятственно покинуть систему Малой Гронты. Адмирал вновь кивнул. — Извините меня, адмирал, но я вам не верю. Даже если предположить, что первая часть вашего рассказа — истинная правда, во что я также совершенно не верю, вас не выпустили бы из системы Малой Гронты ни при каких обстоятельствах. Трое гостей переглянулись и капитану показалось, что их глаза улыбаются. Затем темноволосый адмирал вновь повернулся к шип-командеру. «Ваше недоверие вполне понятно, капитан, и мы совершенно не обижены на то, что вы не верите не только нам, но и словам вашего старшего помощника. Он был не менее недоверчив, пока мы не только объяснили ему, как нам удалось покинуть систему малой грунты, но и представили доказательства, подтверждающие то, что мы говорим. С этими словами адмирал поднял упаковочный мешок, который держал в левой руке, и начал развязывать горловину. И от этого, вполне обыденного жеста, у капитана засосало под ложечкой. «Нам удалось покинуть систему малой грунты, потому что нам никто и не препятствовал» потому что на нашем корабле находился весьма ценный заложник. Адмирал на мгновение прервался и ловким движением выудил из мешка небольшой сияющий шар. Вот этот. Несколько мгновений все присутствующие завороженно пялились на мягко светящийся шар. А затем адмирал негромко произнес. — Шип-командер Сиконай. Позвольте представить вам одного из верховных контролёров единения конскебронов, принявшего для внешнего мира имя «Средоточие». Верховный контролёр, десант из двух человек, прошли сквозь боевые порядки? Капитан растерянно ввёл взглядом всех, кто находился в туннеле, а затем зажмурил глаза мысленно умоляя святые стихии убрать всех этих свалившихся ему на голову высокородных леди, их таинственных адмиралов-супругов купе со всеми их родственниками, а также этот долбанный Крайдер и всю его команду куда подальше, лучше всего на противоположный конец галактики. А если вообще на тот конец вселенной, так и совсем замечательно. А что?» если можно вдвоем пройти сквозь десятки тысяч тактов гарнизона Малой Гронты и вот так просто захватить одного из самых охраняемых. Кого? Существ или устройств? Да и хрен бы с ним. Короче, один из самых охраняемых объектов во Вселенной. То почему бы святым стихиям не поднапрячься, ну, слегка, в одну десятую или даже... Меньше того, что от них потребовалось, когда позволили совершить все только что изложенное и не выполнить желания капитана? А потом осторожно приоткрыл глаза. Вот темная бездна. Не свезло. Все оказалось на своих местах. Капитан шумно выдохнул, затем скрипнул зубами и, громко прочистив горло, заговорил. Прошу простить, лэр-адмирал, но, насколько мне представляется, все, что вы изложили, выходит далеко за пределы моей компетенции. Поэтому единственное, что я могу сделать, так это как можно скорее доставить вас в расположение объединенной флотской группы под командованием адмирала Экониора, дислоцированной в системе Сгенты. А, поэтому прошу вас следовать за мной. Я покажу вам ваши каюты». Спустя десять минут капитан, лично проводив гостей в отведенные им каюты и, поинтересовавшись, не требуется ли им что-нибудь еще, появился в боевой рубке. Старший помощник был уже там. Капитан грузно опустился в свое кресло и, яростно потеряв виски, обессиленно откинул голову на подголовник кресла. — Ну что за дерьмо! — глухо прорычал он. Капитан послышался слева осторожный голос помощника. «Все!» — яростно оборвал его шип командир. «Хватит, старпом, ты сегодня вывалил на меня столько дерьма, что я больше не хочу ничего слышать и знать. Я уже повержен, смят и верю, что детей приносят лисы-помощники, а подарки на день святых стихий сбрасывают в печные трубы добрые и воздушные дракончики. На этом закончим». Как прикажете, капитан покорно отозвался старший помощник. Где-то с минуту в рубке стояла тишина, нарушаемая лишь едва различимым гудением консолей. А затем капитан шумно выдохнул и развернулся к старшему помощнику. Ну ладно, что там у тебя еще? Старпом понимающе кивнул. Ни один капитан не может себе позволить игнорировать любую маломальски значимую информацию. Иначе он не капитан, а полное ничтожество, ибо недостаток. А уж тем более игнорирование информации чаще всего резко повышает степень угрозы его кораблю. Только одно, капитан, я должен сообщить вам, что этот адмирал, ну, супруг леди Эсмиель, землянин.